Мяч, стул, метлу, булаву. И так все обыгрывать, что весь зал начинает хохотать. Он обладал великим даром импровизатора. Сохранив способность воспринимать все как ребенок, он умел по-настоящему радоваться на манеже и заражал этой радостью других. У Мусли получался образ, думаю, что это выходило у него подсознательно, неудачника, который хочет все сделать, но ничего у него не получается.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 Он зажимал руку под мышку, прятал ее в карман, становился на палец ногой, а палец все равно продолжал двигаться. Наконец Мусле клал неукротимый палец на барьер и бил по пальцу молотком. От страшной боли клоун подпрыгивал и быстро клал палец в рот. Палец двигался во рту, отчего щеки у Мусле смешно оттопыривались. Когда он извлекал палец изо рта, один из униформистов подавал клоуну пилу-ножовку. на Мусли подносил ножовку к пальцу, и вдруг палец, как бы испугавшись, замирал. Облегченно вздохнул, сияющий клоун уходил с манежа, но около самого выхода палец снова оживал. Мусли с отчаянным криком, отбросив ножовку, убегал за кулисы. Пустяк. Примитив.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 Тремглав бежал помогать его распутывать, но делал это так, что трос запутывался окончательно. Униформисты ругали его, по-настоящему, чуть не матерились шепотом, а публика смеялась. Когда же трос все-таки распутывали, и униформисты уходили с манежа, Мусля, улыбаясь всем, под аплодисменты, удивленный, словно не понимая, почему аплодируют, покидал арену. Отлично проходила у Мусли реприза со шляпой.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 Вновь раздавался удар в барабан. С удивлением. И одновременно со страхом Мусли осторожно поднимал шляпу и внимательно ее рассматривал —